Глава 15. Здесь снова стояли фургоны телевизионщиков, но на этот раз их было гораздо больше. Как только преступник получает прозвище, он тут же становится достоянием общественности. И теперь каждая новостная программа норовила урвать хоть какую-нибудь подробность по делу убийцы-археолога. Пока они с ростом шли от парковки к зданию бюро судмедэкспертизы, Джейн чувствовала нацеленные на нее взгляды всевидящих телекамер. Когда, только начав работать детективом, Рицоли впервые увидела себя в вечерних новостях, она была в восторге. Но поскольку восторг давно сошел на нет, сейчас она смотрела на корреспондентов с некоторым раздражением. Вместо того, чтобы позировать, Джейн двигалась, опустив голову и выдвинув плечи вперед. В сегодняшних шестичасовых новостях она, скорее всего, будет походить на сутулого тролля в синем блейзере. Шагнуть внутрь здания, сбежав от назойливых объективов, было облегчением. Однако самое ужасное испытание еще не началось. Они с Фростом приближались к патологоанатомической лаборатории, и Джейн ощущала, как напрягаются ее мышцы, как в предчувствии ужаса, ожидавшего их на секционном столе, сжимается ее желудок. В вестибюле, где детективы надевали халаты и бахилы, Фрост вел себя удивительно тихо. Осмелившись заглянуть в окно, Джейн с облегчением обнаружила, что тело по-прежнему накрыто простынёй, такая отсрочка перед надвигающимся кошмаром. Неумолимое чувство долга заставило её открыть дверь в секционный зал. Маура только что прикрепила рентгеновские снимки к неготоскопу морга, и на нём высветились зубы, неизвестные номер три. Доктор Айлс взглянула на детективов. «Итак, что вы об этом думаете?» Поинтересовалась она. «Похоже, зубы у нее неплохие», — отозвалась Джейн. Маура кивнула. «Здесь две амальгамовые пломбы и одна золотая коронка на нижнем коренном зубе с левой стороны. Кариеса я тут не вижу. Да и потери альвеолярного отростка, указывающая на периодонтальную болезнь, не наблюдается». Маура ткнула пальцем в снимок. «У нее отсутствует сразу два малых коренных зуба». «Думаешь, их вырвали?» — Не думаю, больших промежутков между зубами нет. А вот у этих двух резцов корни укороченные, с выровненной верхушкой. — И это значит? — Это значит, что над ними поработал стоматолог-ортодонт. Она носила брекеты. — То есть речь идет о состоятельной женщине? — Ну уж, во всяком случае, о представительнице среднего класса. — Эй, я никогда не носила брекеты. Джейн оскалилась, выставляя на показ неровный ряд нижних зубов, «Это и есть зубы среднего класса, док!» Она указала на рентгеновский снимок. «Папа не смог бы оплатить такое!» «У госпожи Икс тоже хорошие зубы», — заметил Фрост. Маура кивнула. «Полагаю, у обеих женщин было обеспеченное детство. Настолько обеспеченное, что они могли позволить себе хорошего стоматолога и ортодонтию». Доктор Айлс сняла снимки зубов, и, потянувшись за следующей серией пленок, с характерным звуком просунула их поддержатели неготоскопа. Теперь на поверхности аппарата светились кости нижних конечностей. А вот еще одна деталь, объединяющая двух убитых. Пораженные Джейн и Фрост одновременно ахнули. Понять характер повреждения, показанного на снимке, они могли и без рентгенолога. Обе большие берцовые кости убиты и повреждены, пояснила Маура. Каким-то тупым инструментом, возможно, молотком, а возможно, монтировкой. О небольших ударах, задевших голени, можно и не говорить, а вот эти повреждения были тяжелыми и наносились умышленно, с намерением сломать конечность. На обеих больших берцовых костях имеются поперечные диафизарные переломы, при этом осколки вонзились в мягкие ткани. Боль наверняка была невыносимая, и уж, конечно, она не могла ходить. Даже представить трудно, как она страдала в последующие дни. Вероятно, у нее началось заражение, попавшее через открытые раны в мягкие ткани. Бактерии проникли в кость, а в итоге и в кровь. Джейн посмотрела на Мауру. «Ты сказала, дни?» Но От этих переломов она не могла умереть, во всяком случае, сразу. «Но, может быть, ее сначала убили?» «Вероятно, это посмертные увечья». «Пожалуйста, пусть они будут посмертными». «А не такими, как я это себе представляю», — взмолилась про себя Рицоли. «К сожалению, должна сообщить, что она была жива», — возразила Маура. «По меньшей мере, еще несколько недель. Доктор Айлс указала на рваный контур, который окружал перелом, словно облако белого дыма. Это костная мозоль. Признак заживления кости, который не может возникнуть за ночь или даже за несколько дней. Для такого заживления требуются недели». Недели, проведенные в страданиях. Недели, когда этой женщине наверняка казалось, что лучше умереть. Джейн вспомнила о других снимках, висевших на этом же неготоскопе несколько раньше. Вспомнила раздробленную ногу еще одной женщины. Перелом, очертание которого скрадывал туман заживающей кости. «Совсем как у госпожи Икс», — проговорила она. Маура кивнула, ни ту, ни другую не убили сразу же. Обе страдали от боли в изувеченных нижних конечностях. Обе прожили еще какое-то время. Это означает, что кто-то снабжал их едой и водой, кто-то поддерживал в них жизнь довольно долго. Иначе на этих снимках не было бы признаков заживления. Убийца один и тот же. Манера у Шлиском похожа. Это характерно для него. Сначала он калечит, возможно, чтобы жертвы точно не смогли убежать. Затем в течение многих дней кормит их, и они живут. И что же, черт возьми, он делает все это время? Общается с ними и радуется? Я не знаю. Уставившись на раздробленную кость, Джейн ощутила вспышку боли в собственных ногах. Всего лишь намек на страшные муки, которые вытерпела убитая. «Знаешь», — тихо призналась она, — «в тот вечер, когда ты в первый раз позвонила мне по поводу госпожи Икс, я подумала, что это какое-то давнее убийство» ну, какой-нибудь висяк, и что преступник давно уже умер. Но если в машину госпожи Пульчилло это тело подбросил именно он, он все еще жив, Джейн, и находится здесь, в Бостоне. Входная дверь распахнулась, и какой-то седовласый джентльмен, войдя в вестибюль, принялся завязывать на себе хирургический халат. «Доктор Ванденбринг», — обратилась к нему Маура, — «я доктор Айлс. Рада, что вы смогли приехать». «Надеюсь, вы еще не начинали». «Мы дожидались вас». Мужчина приблизился, чтобы пожать ей руку. На вид ему было лет 60 с небольшим, он казался тощим, как скелет, однако его сильно загорелое лицо и энергичная походка были признаками не болезненной, а здоровой худобы. Пока Маура представляла присутствующих друг другу, этот человек даже не взглянул на Джейн и Фроста, все его внимание было сосредоточено на столе, где лежала убитая. Ее изогнутая фигурка, к счастью, покоилась под простыней, Было ясно, что вошедшего мертвого интересуют больше, чем живые. «Доктор Вандер Бринг работает в музее Дрэнс в сцене», — сообщила Маура. «Вчера вечером он прилетел из Нидерландов только ради этого вскрытия». «А это она?» — спросил доктор Вандер «по-прежнему, не отводя взгляда от накрытого простынью тела. Давайте же посмотрим на нее». Маура передала ему пару перчаток, и оба доктора обтянули пальцы латексом. Маура взялась за простыню, и пока она откидывала ее, Джейн внутренне готовилась к страшному зрелищу. На столе из нержавеющей стали под разоблачительно яркими лампами обнаженное скрученное тело напоминало кривую обуглившуюся ветку. Но именно это застывшее в предсмертном крике лицо, темное, блестящее, словно выкрашенное черной сажей, будет неотступно преследовать Джейн. Доктор Вандербринг был далек от ужаса. Напротив, он с восхищением наклонился чуть ниже, чтобы получше разглядеть труп. Она великолепна, пробормотала. Ну да, я очень рад, что вы позвонили мне. Определенно я прилетел не зря. Вы называете это великолепным? Поразилась Джейн. Я имею в виду степень сохранности, отозвался доктор Вандербринг. В данный момент она просто превосходна. Ну, боюсь, теперь она начнет разлагаться, поскольку оказалась на воздухе. Это самый потрясающий современный экземпляр, который мне доводилось видеть. В последнее время очень редко встречаются человеческие существа, подвергшиеся этому процессу. — Значит, вы знаете, как она стала такой? — О, да. Она очень похожа на остальных. — Остальных? Доктор поглядел на Джейн. Его глаза были так глубоко посажены, что у лица создалось неприятное впечатление, будто на нее смотрит скелет. «Вы когда-нибудь слышали о девочке из Иде, детектив?» «Нет, а кто она?» «Иде — это название одного местечка, деревни на севере Нидерландов. В 1897 году двое мужчин из Иды пошли резать торф. Его издавна сушат и сжигают в качестве топлива. Они обнаружили в болоте нечто ужасное — существо женского пола с длинными светлыми волосами, которое явно кто-то задушил». Вокруг шеи был три раза обернут длинный кусок какой-то материи. Сначала жители Иды не поняли, с чем имеют дело. Тело было маленьким и усохшим, и они решили, что это старуха, а, возможно, демон. Но со временем, когда ученые приехали взглянуть на эту находку, они узнали о трупе гораздо больше. Стало ясно, что в момент смерти покойная была не старухой, а девочкой лет 16, девочкой, страдавшей от искривления позвоночника, девочкой, которую убили, Ей нанесли рану в области ключицы, а затем, затянув ткань вокруг шеи, задушили, после чего лицом вниз погрузили в болото, где она пролежала несколько веков, до тех пор, пока резальщики торфа не обнаружили ее и не сообщили о находке всему миру. Несколько веков? Ванденбрин кивнул. Радиоуглеродное датирование говорит о том, что ей две тысячи лет. Возможно, в те времена, когда Иисус ходил по земле, Эта бедняжка уже лежала в своей могиле. «И даже спустя два тысячелетия, можно сказать, как она умерла, — поразился Фрост, — она прекрасно сохранилась от волос до тканей, которой была обернута шея. Ох, тело, конечно же, повредили, но гораздо позже, когда ее вместе с торфом выуживали из болота. Однако состояние тела позволило составить портрет девочки и представить себе, насколько она страдала, Вот в чем чудо-болот, детектив. Они дают нам возможность заглянуть в прошлое. Сотни таких трупов были найдены в Голландии, Дании, Ирландии и Англии. Каждый из них — путешественник во времени. Этакий бедолага-посланник, отправленный к нам людьми, которые не оставили после себя письменных документов. Одну лишь жестокость, запечатленную в их жертвах. «Но ведь этой женщине явно нет двух тысяч лет», — Джейн кивнула, належавшая на столе тело. «Однако при этом степень ее сохранности не менее замечательна. Взгляните, заметен даже рисунок кожи на пятках и подушечках пальцев. Видите, она темная, как выделанная кожа, но при этом ее черты явно свидетельствуют о том, что она относится к европеоидной расе». Доктор Ванденбринг посмотрел на Мауру. «Я полностью согласен с вашей точкой зрения, доктор Айлс». Так значит, вы говорите, что это тело сохранилось так же, как девочка из Нидерландов? Ван ден кивнул. Вы имеете дело с современным болотным телом. Именно поэтому я и позвонила доктору Ван ден Бринку, пояснила Маура. Он уже несколько десятилетий изучает болотные тела. В отличие от техники египетской мумификации, снова заговорил Ван ден Письменных документов о том, как делается болотное тело, не существует. Это природный и абсолютно спонтанный процесс, который нам до конца не ясен». «Но откуда же убийца узнал, как это сделать?» — удивилась Джейн. «Сообщество, изучающее болотные тела, как раз и обсуждает эту тему». «У Джейн вырвался изумленный смешок. У вас есть сообщество?» «Конечно. Мы проводим встречи, собственные коктейльные вечеринки. Большая часть наших обсуждений чисто гипотетическая». Однако существуют и научные обоснования, подтверждающие наши теории. Например, нам известно, что у болот есть несколько характерных свойств, способствующих консервации тел. Они высококислотны, малокислородны и содержат слои торфяного мха. Эти факторы тормозят разложение и сохраняют мягкие ткани. Они делают кожу темной, такой, как у этого тела. Если этот труп поместить в болото на несколько веков, Его кости в конце концов растворятся, и останется лишь одна законсервированная плоть, кожистая и невероятно податливая. «Это все из-за мха?» — спросил Фрост. «Он необходимая часть процесса. В торфяном мхе происходит химическая реакция между бактериями и полисахаридами. Он связывает клетки бактерий так, что они не могут разрушать органическую материю. А если связать бактерии, можно остановить разложение». И весь этот процесс происходит в кислотном супе из мёртвого мха, танинов и холицельвёзы, другими словами, в болотной воде. И это всё? Просто сунул труп в болотную воду и готово? Ну, несколько сложнее. В Ирландии и Англии проводили несколько экспериментов с использованием трупов поросят. Их хоронили в различных трофяных болотах, а затем спустя несколько месяцев извлекали... Поскольку в биохимическом плане свиньи похожи на нас, можно предположить, что с людьми результаты будут аналогичными. И что, они превратились в болотных свинок? В том случае, если условия были абсолютно правильными. Во-первых, их нужно было погрузить полностью, иначе они начинали разлагаться. Во-вторых, в болото их следует класть сразу же после смерти. Если до погружения труп находится на воздухе более нескольких часов, он все равно начнет разлагаться. Фрост и Джейн переглянулись. «Значит, наш преступник, когда убил ее, не мог терять ни минуты», — заметила Джейн. Ванден Бринг кивнул. Ее нужно было погрузить в воду вскоре после смерти. В случаях с европейскими болотными телами покойных заводили в болото еще при жизни, и уже там, у кромки воды, убивали. Обернувшись, Джейн устремила взгляд на неготоскоп, на рентгеновские снимки с грубо раздробленными большими берцовыми костями. Эту жертву с двумя сломанными ногами не удалось бы никуда завести. Ее нужно было нести. Будь вы убийцей, вы наверняка не стали бы делать это во тьме, особенно если нужно идти по болоту. Так что, он занимался этим средь белого дня, — поразился Фрост. Выволакивал ее из машины и тащил к воде? Тогда ему пришлось заранее выбрать место, да такое, где его точно никто не увидел бы. Причем важно, чтобы неподалеку была дорога, иначе тащить пришлось бы долго». «Но требуются еще и другие условия», — заметил Ван Денбрин. «Какие?» — поинтересовалась Джейн. «Болото должно быть достаточно глубоким и прохладным. Температура имеет здесь большое значение. А еще оно должно находиться в отдалении, чтобы тело не обнаружили до того, как он сам придет за ним». «Целый список условий», — отозвалась Джейн. «Не проще ли положить в ванну торфяной мох и налить воды?» Ну, разве в этом случае вы будете уверены, что воссоздали необходимые условия? Болото сложная экосистема, еще не полностью изученная нами. Химический суп из органических веществ, который отстаивался веками. Даже если вам удастся получить такой суп в ванне, для начала придется охладить его до 4 градусов и продержать в таком состоянии, по крайней мере, несколько недель. После этого тело должно будет лежать в нем несколько месяцев, а возможно, и лет. И как же вы станете так долго скрывать все это? А вдруг появится запах? А подозрение соседей? Он покачал головой. Нет, все равно идеальным местом может быть только болото. Настоящее болото. Одна загвоздка все же оставалась, сломанные ноги. Живую или мертвую жертву пришлось бы нести или волочить к воде, там, где почва, скорее всего, топкая. Она была крупная, как ты думаешь, спросила Джейн. «Судя по скелету, можно предположить, что ее рост 168 сантиметров», — ответила Маура. «И, как видишь, она относительно стройная. Значит, в ней было около 50-52 килограммов. Вполне обоснованное предположение. Но даже стройную женщину через некоторое время станет тяжело нести. А если к тому моменту она уже умерла, убийце нужно было торопиться. Протянешь слишком долго, и тело начнет свой неизбежный путь к разложению». А если женщина все еще дышит, появятся другие трудности. Кричащая и вырывающаяся жертва. Кто-нибудь может услышать, как ты вытаскиваешь ее из машины. И где же ты нашел этот идеальный уголок? Место убийства пронеслось в голове у Джейн. Раздался звонок устройства внутренней связи, и в динамике зазвучал голос секретаря Мауры. «Доктор Айлс, вам звонят по первой линии. Это Скотт Терлоу из НИКЦ». Примечание. НКЦ Национальный информационно-криминологический центр. Конец примечания. «Я отвечу», — сказала Маура. Снимая по пути перчатки, она подошла к телефону. «Доктор Айлс». Некоторое время она молчала, слушая собеседника, а затем, внезапно выпрямившись, бросила на Джейн взгляд, словно бы говоривший «Это важный звонок». «Спасибо, что сообщили». «Я сейчас посмотрю на него. Подождите минуту». Она подошла к лабораторному компьютеру, «Что такое?» — заволновалась Джейн. Маура открыла одно из сообщений электронной почты и щелкнула по вложению. На экране появилось несколько рентгеновских снимков зубов. В морге обычно делают панорамные снимки, на которых видны сразу все зубы. Во вложении же был рентген из стоматологического кабинета, изображавший лишь отдельные зубы. «Да, снимки передо мной», — сообщила Маура в телефонную трубку. «Я вижу амальгаму». «На окклюзивной поверхности шестого зуба. Это полностью совпадает». «С чем совпадает?» — спросила Джейн. Маура подняла руку, требуя тишины, и продолжила телефонный разговор. «Открываю второе вложение», — объявила она. Экран заполнил новый снимок, изображавший молодую женщину с длинными черными волосами и со щуренными на солнце глазами. На ней были черный топ и джинсовая рубашка. Сильно загорелое лицо, лишенное макияжа, Свидетельствовала о том, что женщина большую часть времени проводила на улице, любила свежий воздух и практичную одежду. Я сейчас просмотрю эти файлы и перезвоню вам, пообещала Маура и повесила трубку. Кто эта женщина? осведомилась Джейн. Ее звали Лорен Эджертон. Последний раз ее видели 25 лет назад, неподалеку от Галла, по штат Нью-Мексико. Вглядываясь в улыбающееся лицо на экране компьютера, Джейн нахмурилась. Я что, должна помнить это имя? Теперь ты его запомнишь. Потому что сейчас ты смотришь на госпожу Икс.